Мы думаем взять его с собой в поле, усадим в тени под прицепом. Если натянет облака, он тоже сможет собирать хлопок, добавила миссис Спруил. Было ясно, что Спруилы уже все решили насчет трота. Черт бы вас всех побрал, подумал я. Рики в свое время научил меня нескольким ругательствам. Обычно я практиковался в их применении в лесу возле реки, а потом молился, прося отпущения грехов. А я-то уже предвкушал еще один день безделья во дворе в тени деревьев, присматривая за тротом, играя в бейсбол и вообще наслаждаясь жизнью. «Может быть», — сказала бабка, раздвигая троту веки большим и указательным пальцами, изучая его широко раскрытый глаз. Трот испуганно косился на нее вторым глазом. «Ну ладно, я все равно буду поблизости», — сказала бабка, явно разочарованная. За завтраком я слышал, как она сказала маме, что, по ее мнению, самым лучшим лекарством в данном случае будет хорошая порция касторового масла с лимоном и отваром какого-то черного растения, которое она выращивала на подоконнике. Я даже жевать перестал, когда это услышал. Это было ее старое средство на самый крайний случай. Она его и на мне несколько раз пробовала. Это было почище любой хирургической операции. Все мои болячки тут же как рукой снимала, когда эта отрава прожигала меня всего, с головы до пальцев ног, продолжая жечь и после этого. Однажды она приготовила такое верное средство для папы, когда у того был запор, и он два дня не вылезал из сортира, не способный ни к каким работам. Он все время просил воды, и я мотался взад-вперед, таская ему эту воду в кувшине. И думал, что он ее убьет, когда выйдет. И когда он, наконец, вышел, бледный и даже несколько похудевший, то тут же решительно направился к дому, такой злющий, каким его никто никогда не видел. Родители немедленно запихали меня в пикап, и мы уехали подальше на целый день. Бабка еще раз пообещала Троту, что весь день глаз с него не спустит. Он ничего не ответил, только перестал жевать и уставился пустым взглядом через стол в сторону Телли, которая делала вид, что меня тут вообще нет. Мы вернулись в дом. Я уселся на переднем крыльце, дожидаясь, когда появится Телли, и мысленно проклиная Трота за его глупость. Может, конечно, он еще раз свалится в поле, Конечно, когда солнце будет в зените, он опять свалится, и меня снова попросят посидеть с ним, пока он там валяется на своем матрасе. Когда все собрались у прицепа, я поздоровался с Мигелем. Его команда выбиралась из амбара и рассаживалась возле одного борта в прицепе. Спруилы устроились вдоль другого борта. Отец сел в середине между обеими группами. Пап вел трактор, а я обозревал их всех со своего отличного места позади него. Особый интерес для меня в то утро представляли собой любые проявления чувств между проклятым ковбоем и моей ненаглядной Телли. Но ничего такого я не заметил. Все были в полудремотном состоянии. Глаза полузакрыты, взгляд устремлен вниз, с тоской предвкушая еще один день, тяжкого и нудного труда под палящим солнцем. Прицеп качался и скрипел. Мы медленно тащились в белое поле.